«Куда ты идешь, миленький?» «Надеюсь, что так», — сказал я. Она криво усмехнулась и поджала губы. «Я решила, что ты дурно влияешь на моего сына. Спевшись с тобой, он лишился твердости. Мне очень жаль, и это может сделать его неспособным править». Неспособным или нежелающим, переспросил я. Так или иначе виноват ты. Он уже большой, Джасра, и способен сам принимать решения. Боюсь, что ты научил его принимать неправильные решения. Не обвиняй меня, если он делает то, что тебе не по душе. А если Кашфа погибнет? Потому что из-за тебя он стал мямлей. Я отклоняю свою кандидатуру, сказал я, делая шаг вперед. И хорошо, что отошел, ибо рука Джасры вытянулась. Ногти мелькнули мимо моего лица, едва не от царапов. Она осыпала меня вслед проклятиями, к счастью. Их заклушили, «Прочие вопли! Мерлин!» Снова повернувшись направо, я узрел лицо Найды в серебряном зеркале, чья поверхность и витая рама состояли из единого слитка. «Найда, тебе-то что от меня нужно?» «Ничего», — ответила леди Тига, — «просто мне нелегко, и я нуждаюсь в совете». Ты не испытываешь ненависти ко мне. Какая приятная неожиданность. Ненавидеть тебя не глупи, никогда бы не смогла. У всех остальных в этой галерее я, похоже, вызываю раздражение. Это лишь сон, Мерлин, а ты реален. «И я реально, и нам дела нет до остальных. Извини, что мать наложила на тебя заклятие оберегать меня все эти годы. Ты действительно свободна теперь? Если нет, возможно, я смогу? Я свободна. Мне жаль, что у тебя возникли такие ужасные трудности. Не зная, я это или Люк, ты была обязана быть на стороже». Кто бы мог предположить, что два жителя Амбера окажутся соседями в Беркли? Я не жалею. Что ты имеешь в виду? Я пришла за советом. Я хочу знать, как можно найти Люка. Как же, в Кашфе? Он как раз недавно был коронован. Зачем он тебе нужен? Ты не догадываешься? Нет. Я влюблена в него. «Всегда была. Теперь, когда я свободна и у меня есть собственное тело, я хочу, чтобы он знал, что это я была Гейл, а еще, что я чувствую. Спасибо, Мерлин. До свидания. Подожди!» «Да, я никогда не благодарил тебя за то, что ты опекала меня все эти годы» пусть даже по принуждению, пусть это и приносило мне изрядные неудобства. Спасибо и счастливо тебе!» Она улыбнулась и исчезла. Я протянул руку и дотронулся до зеркала. «Удачи!» — казалось, донеслось мне в ответ. «Странно. Это ведь сон. И в то же время я чувствую, «Что это реально? Я? Ты вернулся во владение в разгар интриг, как я понимаю. Раздался голос из узкого, окантованного черным зеркала в трех шагах впереди. Я приблизился. Мой брат Джарт пожирал меня глазами». «Чего ты хочешь?» — спросил я, его лицо было злой карикатурой на мое собственное, чтобы тебя никогда не было. За невозможностью этого я был бы рад видеть тебя мертвым. «Каков же третий вариант?» «Заточение в личной преисподней, полагаю, почему ты стоишь между мною и тем, чего я добиваюсь? Буду рад посторониться. Скажи мне только. Нет такого пути, чтобы ты смог или захотел по собственной воле. Поэтому ты ненавидишь меня? Да». «Боюсь, что купание в фонтане расстроило твои чувства. Я не прошел полного курса, и чувства мои лишь обострились. Можем ли мы когда-либо забыть прошлое и начать все сначала, стать друзьями?» «Никогда не думал, что так получится». Она всегда больше пеклась о тебе, чем обо мне, а сейчас ты собираешься занять трон. Это вздор, я не желаю трона, в этом деле твои желания ничего не значат, я не займу трон, нет, займешь». Если только я сперва не убью тебя, не будь кретином, игра не стоит свеч, скоро наступит день, когда ты меньше всего будешь ожидать этого, и вдруг повернешься, и увидишь меня. Слишком поздно зеркало совершенно почернело, Джарт, ничего, терпеть его во сне так же тяжко, как наяву. Я повернул голову туда, где в нескольких шагах слева от меня зияло зеркало в пламенеющей раме. Каким-то образом я знал, что оно, следующее на моем пути, и направился туда. Фиона улыбнулась. Ну вот, ты его и нашел. Тетушка, что происходит? Кажется. «Происходит конфликт того рода, что обычно характеризуют как неподдающийся упрощению», — ответила она. «Я рассчитывал на другой ответ». «Слишком уж все завертелось, чтобы объяснить лучше. И ты часть этого очень небольшая, не из тех, именно сейчас может принести тебе пользу. Что мне делать? Изучай варианты и выбирай лучший. Лучший для кого и для чего? Только ты сможешь ответить. Хоть намекни, ты сумел пройти путь Корвина, когда я взяла тебя туда. Да, я не сомневалась. Он был начертан при неожиданных обстоятельствах и никогда не сможет быть воспроизведен. Наш путь никогда бы не допустил его создания, не будь он сам поврежден и слишком слаб, чтобы предотвратить возникновение пути Корвина. «Ну!» «Наш путь старается впитать тот, поглотить его. Если это удастся, то последствия для Амбера будут гибельными, как военные разрушения. Равновесие с хаосом полностью нарушится». «Разве хаос недостаточно силен, чтобы воспрепятствовать этому? Я думал, они одинаково могущественны». Так и было, пока ты не восстановил теневой путь, и путь Амбера смог впитать его. Это сделало его неизмеримо сильней. Теперь он способен добраться до пути твоего отца, преодолев сопротивление Логруса. Я не понимаю. Что же делать? Я тоже но требует тебя помнить то, что я сказала. Когда придет время, ты должен принять решение. Не знаю, какое, но это будет чрезвычайно важно». «Она права», — раздался голос за моей спиной. «Повернувшись, я увидел отца». Внутри сияющей черной рамы с серебряной розой наверху. Хорвин, услышал я оклик Фионы. «Где ты?» «В месте, где отсутствует свет», — ответил он. «Я думал, ты где-то в Амбере, отец?» «С Дейрдре сказал я. «Призраки играют в призраки», — ответил он. «У меня больше нет времени, силы на исходе. Могу сказать тебе только одно. Не доверяй ни пути, ни Логрусу, ни кому-то из их отродья, пока все не разрешится». Он начал исчезать. «Как я могу помочь тебе?» — спросил я. Во владениях донеслось до меня перед тем, как он пропал окончательно. Я снова повернулся. «Фи, что он имел в виду?» Она нахмурила брови. «У меня такое ощущение». «Что ответ лежит где-то во владениях», — медленно проговорила тетушка. «Где? Где следует искать?» Она покачала головой и, отворачиваясь, сказала, «Кто может знать лучше?» Потом она тоже скрылась, голоса по-прежнему взывали ко мне спереди, сзади, слышались плач и смех, и повторялось мое имя, я бросился вперед. — Что бы ни случилось, — говорил Бил Рот, — если тебе понадобится хороший законник, я с этим управлюсь. Даже во владении хаоса. Затем появился дворкин, поглядывающий на меня из крошечного зеркала в витой раме. Нет повода для беспокойства, заметил он, только вот тебя опутывают всяческие невесомости. Что ж мне делать, вскричал я, ты должен? Стать чем-то большим, нежели ты есть. Не понимаю. Сбеги из клетки своей жизни. Какой клетки? Он сгинул. Я несся вперед, а вокруг меня звенели слова. Ближе к концу зала висело зеркало, подобное куску желтого шелка, натянутого на раму. Оттуда мне ухмыльнулся чеширский кот. Все это чепуха. Чёрт с ними со всеми, — говорил он. Сходим-ка в кабаре старина. «Опрокинем по нескольку стаканчиков людей, послушай». «Нет!» — закричал я, «нет — «нет!» А затем от кота осталась только ухмылка, и тут я тоже стал исчезать. «Милосердное черное забвение!» Да ветер, завывающий где-то там, далеко-далеко. Глава третья. Не знаю, как долго я спал. Разбужен я был сухаем, повторяющим мое имя. Мерлин, Мерлин, говорил он, небо белое. А меня ждет трудный день, — продолжил я, — знаю. Ночь у меня тоже была трудная. Значит, они достали тебя. Кто? Маленькие чары от меня, дабы слегка просветить твой разум. Я решил, что склонить тебя к ответам изнутри лучше, чем нагружать своими догадками и подозрениями. Я снова был в зеркальном коридоре. Не представлял, какую форму может принять видение. Это было идеально? Вполне возможно в нынешней ситуации. Что ж, благодарю, я догадывался. Помнится, Грилл говорил что-то о твоем желании увидеть меня раньше матери. Мне было интересно, много ли ты знаешь. Хотел защитить твою свободу выбора. «О чем ты говоришь?» «Уверен, что она жаждет видеть тебя на троне». Я приподнялся, потер глаза и сказал «Полагаю, это вполне возможно». «Не знаю, насколько далеко простирается ее желание довести дело до конца». Я хотел дать тебе возможность осознать свое собственное мнение перед тем, как стать посвященным в ее планы. Не желаешь ли чаю? Да, спасибо. Я принял предложенную кружку и поднес к губам. Что еще можешь сказать, помимо предположений о ее намерениях? Дядя покачал головой. Не знаю, насколько активна программа Дары, если ты это имеешь в виду, но она ли связана с этим или кто другой, заклятие, что ты нес на себе, ныне исчезло. «Твоя работа?» Он кивнул. Я сделал еще глоток. Никогда не предполагал, что окажусь так близко к голове очереди претендентов на престол. «Джаард, пока четвертый или пятый, не так ли?» Сухай кивнул. «Чувствую, денек будет очень трудный», промолвил я. Допивай свой чай, — обратился он ко мне, — и когда закончишь, следуй за мной. Дядя ушел через гобелен с драконом в дальнем углу комнаты. Когда я снова поднял кружку, светящийся браслет отделился от руки и воспарил передо мной теряя свои плетеные очертания и становясь кругом чистого света. Он застыл над дымящейся кружкой, будто наслаждаясь коричным ароматом. «Привет, призрак!» — сказал я. «Зачем на этот раз ты сковал мою руку?» «Чтобы прикинуться веревкой, которую ты обычно носишь», — последовал ответ. «Я думал, тебе понравится. Я имел в виду, что ты делал все это время. Только слушал, папочка. Гадал, чем бы тебе помочь. Все эти, они действительно твои родственники» с которыми мы до сих пор встречались, да. Есть ли необходимость вернуться в Амбер и навесить там на них собак? Нет, здесь во владениях это тоже действует. Я сделал еще глоток. Ты имеешь в виду каких-то особых собак? Или так вообще? Я не доверяю ни твоей матери, ни твоему брату Мендору, хотя они мои бабка и дядя. Я думаю, они что-то против тебя замышляют. Мендор всегда был добр ко мне. А твой дядя Сухай кажется замечательно целеустремленным. Но во многом напоминает Дворкина. Мог бы он затеять внутреннюю смуту, а сам приготовиться, смыться в любой момент? Надеюсь, что нет. За ним никогда такого не водилось. Ох, ох о, так кто, когда все на месте, а сейчас время потрясений? Все-таки... «Где ты набрался этой вульгарной психологии?» «Штудировал великих психологов теневой земли. Это часть моих непрерывных попыток постичь человеческую натуру. Полагаю, то было время, когда я больше всего понял о сторонах иррационального». «Ну хорошо». Чем же могли быть вызваны происходящие события? В камне я фактически повстречался с копией пути высшего порядка. Там возможны такие аспекты, которых я просто не мог понять. Это привело меня к рассмотрению теории хаоса, затем к Менингеру, И всем прочим, дабы рассмотреть проявление иррационального в сознании. И каковы результаты? Я стал мудрее. Я имею в виду касательно пути. Ах, да! Либо он сам обладает элементом иррационального подобно живым существам, либо является интеллектом такого порядка, что какие-то из протекающих в нем процессов только кажутся иррациональными низшим существам. Любое объяснение подкрепляется тем же результатом, полученным практическим наблюдением. Мне никогда не выпадал удобный случай применить некоторые из тестов, мною задуманных. Скажи, пожалуйста, исходя из внутреннего опыта, не подпадаешь ли ты сам под подобную категорию? Я? Иррационален? Такая постановка вопроса мне в голову не приходила? Не вижу, как это возможно. Я допил чай и свесил ноги с кровати. Вот жалость! «Думаю, некая мера инрационального и делает нас истинными людьми. Да еще то, что мы сознаем, это, разумеется». «Неужели?» Я встал и принялся одеваться. «Да, и управляя этим в себе, можно совладать с разумом и чувствами. Я собираюсь пристально изучить твою идею». «Давай», — сказал я, натягивая сапоги, «и поведай мне о совершенных открытиях». Я продолжал одеваться, когда призрак спросил, «Ты собираешься завтракать со своим братом Мендером, когда небо станет синим?» «Да». «А позже приглашен на обед к своей матери?» «Точно». «Еще позже присутствуешь на похоронах, Почившего монарха, буду и там. Нуждаешься в моей защите? Я под охраной моих родичей, призрак, хоть ты не доверяешь им. Последнее погребение, на котором ты присутствовал, бомбили. Верно. Но то был люк, а он дал зарок. «Не беспокойся, со мной все будет в порядке. Хочешь осмотреть достопримечательности, иди вперед!» «Прекрасно!» — сказал он. «Так и сделаю!» Я встал, пересек комнату и остановился у дракона. «Можешь указать мне дорогу к Логрусу?» — спросил призрак. «Ты шутишь?» «Нет», — заявил он. «Я знаю путь» но никогда не видел Логрус. Где его держит? Мне казалось, что я даровал тебе лучшие способности памяти, нежели ты обнаруживаешь. Во время твоей последней стычки с данным объектом ты хорошенько его обделал. Полагаю, так оно и было. Как ты думаешь, Он не держит зла? По первому размышлению держит. Еще подумав, тем более. Держись от Логруса подальше. Да ты же как раз советовал мне исследовать движущую силу хаоса, иррациональное, но не советовал тебе кончать самоубийством. Я вложил в тебя массу труда, Я и сам себя ценю. Ты знаешь, я имею склонность к выживанию, как и органические особи. Любопытное суждение. Тебе многое известно о моих способностях. Действительно, ты хорош попадать из огня да в полымя. А ты задолжал мне за приличное обучение. Ладно, посмотрим. Все это увертки. Думаю, и сам справлюсь. Отлично, двигай. Так трудно показать. Ты же отказался от всеведения, помнишь? Папаша, я считаю, что должен видеть логруз. У меня нет времени представлять его тебе. Только укажи дорогу. Спрятаться я сумею. Что ж, получай. Прекрасно. Сухай, хранитель Логруса. Логрус лежит где-то в пещере. Единственный известный мне путь начинается здесь. Где? Здесь есть что-то такое, содержащее девять поворотов. Я дам тебе путеводную нить. Не уверен, что твои заклинания действуют на существа мне подобные. Я протянул руку сквозь кольцо. Виноват Спикард. Наложил ряд черных звездочек на карту пути, которым должен следовать призрак. Повесил ее перед ним в пространстве моего логрузского зрения и сказал, «Сотворил тебя!» «Сотворил заклятие!» «Угу!» — отозвался призрак. «Я чувствую, будто достиг уровня, куда доступа не имел». «Все будет тебе дано в надлежащее время. Стань подобен кольцу на моем указательном пальце. Мы разом оставим эту комнату и проскочим остальные». Когда будем неподалеку от нужного пути, я обозначу его указателями. Следуй в том направлении, и ты проникнешь сквозь нечто на своем пути, что и приведет тебя в иное пространство. Где-то там обнаружишь черную звезду, обозначающую путь к следующему пространству, к следующей звезде и так далее. В конце концов окажешься в пещере, где обитает Логрус. Схоронись понадежней». И приступай к своим наблюдениям. Когда пожелаешь удалиться, проделай все в обратном порядке. Призрак съежился и подлетел к моему пальцу. Отыщи меня потом и дай знать о твоих приключениях. Я так и собирался, — донесся тоненький голосок. Не хотелось бы усугублять твою вероятную паранойю. «Продолжай в том же духе», — сказал я, входя в дракона.